Кто следил, Хэн не мог бы сказать. Наблюдение велось крайне осторожно, и внешне ничем не проявлялось. Хэн просто почуял его, тем более, что был к нему готов. Сказывался опыт, но нападения не опасался. Понимал, какое впечатление производят они с Чуи. Вооруженный человек, в котором, несмотря на штатскую белую рубаху, за сто шагов распознается военный, пусть даже бывший, и вуки с самострелом, удобно лежащим под рукой. Хэн был игрок и умел блефовать, что сказывалось на его манерах. Даже в критической ситуации он держался свободно и уверенно. На ненаблюдательный взгляд почти развязно. Ну а вуки... Об их физической силе, интеллекте, проворстве и ярости ходили легенды, не лишенные фактических оснований. Любому ясно что сунься к их машине, первый пожалеешь об этом, даже если Вуки будет разговаривать без самострела, а Хэн вообще отвернется. Никто и не сунется, у любого сработает и деловое чутье, и элементарный инстинкт самосохранения. Хотя обменный пункт валюты в Таркии, в данном случае он косвенным образом работал против нее, поощряя дело связанное с незаконным ввозом оружия и восстанием Хен и Чубака уже сумели избавиться от драгоценностей, которыми с ними расплатились, обменяв их на драгоценные металлы и редкие кристаллы. В корпоративном секторе с его десятью тысячами звезд и множеством обитаемых миров никакая самая сложная система ведения и хранения данных не позволяла в точности проследить, кто именно получал деньги, или расплачивался, и без малейшей задержки Хэн Соло, шкипер и вольный контрабандист, конвертировал большую часть своего последнего заработка в приятные, чистенькие кредитки-автарки. Если бы у него была шляпа, он бы снял ее перед роботом-клерком, который прочирикал выплачиваемую сумму и тут же выплюнул деньги. Когда они покинули обменный пункт, Вуки начал негромко рычать, Ихен перебил его, рассеянно покивав головой. Да, да, обязательно. С плавого два к одному мы расплатимся, но сначала нужно заехать еще в одно место. Старый друг, знающий эти сначала, заворчал гораздо громче, недовольно взлаивая. Его переливистый рык привлек внимание досужих прохожих, которые на всякий случай ускорили шаги, но, уходя, стали оборачиваться на них. Остановились два дроида. Как раз в этот момент из водоворота движущихся по улице людей, дроидов и негуманоидов, вынырнуло отделение полиции безопасности. Тихо, не шуми! Не разжимая губ, пробормотал Хэн. Полицейские шли в ногу по четверо в ряд, в коричневой форме и черных боевых шлемах. Походка их была ленивой, но взгляды цепкими и подозрительными. Пешеходы не заступали им путь. Обтекали их сбоку, сразу становящейся тесной мостовой, держась на некотором расстоянии и на всякий случай принимая отсутствующий сосредоточенный вид. Когда Вуки прорычал свою последнюю фразу, двое полицейских вскинули головы. Чуи успел сбавить тон, и наряд, по-видимому, щел инцидент незаслуживающим внимания и прошел мимо них, удаляясь по улице. Хэн посмотрел им вслед, покачивая головой. В галактике каких только копов не было, некоторые вполне сносные, другие нет. Но секретная полиция Автаркии, по-простому спуны, относилась к числу худших. Они пользовались методами наведения порядка, не имеющими никакого отношения к закону и справедливости, и руководствовались в своих действиях исключительно указами корпоративного сектора Автаркия. Хэн никогда не мог понять, каким образом самый обычный человек превращается в незадающегося никакими вопросами наглеца Спуна, но на всякий случай старался держаться подальше от них. Убедившись, что на них не обращают внимания, он возобновил разговор с Чубакой. «Не волнуйся, конечно, мы заплатим Плоова, я же сказал, минутная задержка, и сразу после этого мы встретимся с ним, как и собирались». Уладим наши дела, и можем идти на все четыре стороны, свободные и никому ничем не обязанные. Вуки сморщил синеватый круглый нос и снова заворчал. На этот раз умиротворенно. Как всегда, он уступил. С точки зрения очень многих, быть богатым не интересно, если богатство нельзя продемонстрировать. Желательно поэффективнее. К тому же такой подход полезен с точки зрения привлечения нового капитала. На эти четыре держались этого принципа, а чтобы проводить его последовательно, существовала в частности сеть магазинов, торговавших так называемыми «домашними животными», представителями фауны практически всех видов, водившихся на безмерных просторах империи, вплоть до самых экзотических. Лучшим по ширине ассортимента и респектабельности По общему мнению, был Сабадор. Туда-то и направлялся Хэн перед встречей с Плова. Магазин был большой и светлый, с удобными подходами к клеткам, аквариумам, террариумам, ящикам, стойкам с кормами. Содержание Сабодора обходилось недешево. Но никакое, даже самое дорогостоящее оборудование не могло сделать незаметными запахи и звуки, которые испускали те, кого не слишком обоснованно относили к разряду домашних животных. Интересно, каким должен был быть дом, в который в этом качестве взяли бы покрытую разноцветными перьями поющую змею из пустынь единственной планеты системы Дибл проксима Но живой товар расходился. Паукообразные ночные глайдеры из алтарна вот уже несколько лет пользовались почему-то наибольшим спросом. Многие покупатели брали крошечных бочкообразных сумчатых с кимонана, уморительные существа, в простонаречии меховые мячики, сквозные клетки и ящики, баки и прозрачные сосуды, в которых поддерживалась определенная среда, кишели клацающими клешнями, беспокойными щупальцами, покачивающимися псевдоподиями. Это всюду мерцали глаза. Товар загадочно смотрел на покупателей встречу появившимся в дверях Хэну и Чуи мгновенно вышел сам хозяин, Сабадор, обитатель планеты Ракрир. Его короткое сегментированное цилиндрическое тело было снабжено пятью парами гибких конечностей. Два глаза на длинных стебельках непрестанно вращались и двигались. Увидев новых посетителей, Сабадор приподнялся на двух нижних парах конечностей. Теперь его глаза оказались почти на уровне груди Хэна. Хэн терпеливо ждал, пока его осмотрят под разными углами. «Крайне сожалею!» — голос у Сабодора был чирикающий, а орган речи находился в центре его средней секции. «Мы не работаем с вуки! Это разумный вид! Их нельзя использовать как домашних животных! Незаконно! Я не покупаю и не продаю вуки!» Чубака издал раскатистый, басовитый рев. Верхняя губа поджалась к синему шарику носа, обнажая зубы. Тяжело топая, он пошел на хозяина магазина. Ближайшие стойки с товаром затряслись, животные насторожились, испугались, заметались, притаились, спрятались. Испуганный Сабадор завизжал и бросился к Хену в поисках защиты. Передними конечностями он прикрывал слуховые отверстия. Вокруг не смолкал пронзительный хор. «Вой, вскрикивание, верещание, жужжание, щебет!» Рискуя быть неуслышанным в этой какафонии, Хэн принялся увещевать друга. «Чуи, ну что ты, ну, успокойся! Тихо, Чуи, остынь! Он не хотел тебя обидеть!» Чуи подошел вплотную и сверху вниз смотрел на дрожащего Сабадора. Хэн улыбнулся и уперся ладонью в грудь Вуки. Чуи дал себя отодвинуть. Глазные стебельки Сабадора высунулись с обеих сторон от колен Хэна. «Да, да, конечно, не хотел, нет, конечно, я не хотел его обидеть, просто ошибся, просто допустил ошибку, да, без малейшего желания оскорбить, нет, нет!» Чубака начал успокаиваться. Хэн вспомнил полицейских на дороге из порта. «Спасибо, что Чуй не поднимет бучу, обойдутся они без той своры!» «Мы пришли, чтобы купить кое-что!» Объяснил он Сабадору, который попятился к стойке. «Слышите? Купить!» «Купить? Купить! О, проходите, сэр, и смотрите, смотрите, смотрите! У Сабадора есть все домашние животные, какие только существуют на свете! Лучшие в секторе! У нас есть!» Хэн сделал ему знак замолчать и дружески положил руку туда, где у маленького взбудораженного хозяина было бы плечо, если бы оно существовало. «Сабадор, все очень просто. Мне нужен Динко. Есть ли они у тебя. Динко?» Крошечный рот Сабадора и его обонятельный пучок каким-то образом соединились с глазными стебельками, что вызывало крайнее отвращение. «Для чего, Динко, сэр, они такие мерзкие, фу!» Хэн криво улыбнулся, извлек из кармана пачку наличных денег и соблазняюще помахал ими перед физиономией Сабадора. Найдешь одного для меня. Могу, ждите здесь. Сабадор, возбужденно извиваясь, засеменил в заднюю комнату. Хенна чубака не успели даже толком оглядеться по сторонам, как он вернулся, держа в двух верхних парах конечностей чистую клетку. Внутри сидел Динко. Мало кому доставляет удовольствие, общество Динко заслуженно пользующихся дурной славой. По темпераменту они чистые психопаты. Одной из величайших тайн зоологического мира является то, как эти маленькие ужастики способны выносить друг друга хотя бы столько времени, сколько нужно для воспроизводства. Достаточно маленький, чтобы поместиться на человеческой ладони, если представить себе человека настолько неосторожного, что он решился бы взять его в руки. Динка сердито уставился на них. Его мощные задние ноги постоянно двигались, двойные пары хватательных конечностей на груди щипали воздух, словно желая во что-нибудь вцепиться. Длинный язык то высовывался, то исчезал между угрожающе блестящими клыками. — У него удалены похучие железы? — спросил Хэн. — Ух, нет! И у него течка с тех пор, как его выгрузили. Но он лишен ядовитых желез. Чубака усмехнулся. Сморщив синий нос, Хэн спросил «Сколько?». Сабадор назвал совершенно непомерную сумму. Хэн пересчитал наличные. «Я дам тебе ровно половину. Идет!» Глаза на стебельках, в отчаянии подрагивающие, казалось, готовы были вот-вот заплакать человеческими слезами, точнее даже отчаянными женскими слезами. Вуки фыркнул и наклонился к Сабадору который тут же поспешил укрыться в сомнительной безопасности за коленями Хэна. «Соглашайся, Сабадор!» — весело предложил Хэн. «Это хорошая сделка!» «Ваша взяла!» — сдался хозяин. Чуи, фыркая и морща нос, выпрямился. Сабадор протянул ящик Хэну. Динко, явно недовольный переменой обстановки, в бешенстве заметался из стороны в сторону. «Еще одно!» Все так же жизнерадостно продолжал Хен. дай ему легкую дозу седактивного средства, чтобы он притих на время и упакуй его в другую коробку, во что-нибудь непрозрачное. Вообще-то это были и две просьбы, но удрученный Сабодор согласился, страшно желая, чтобы все, и Вуки, и Человек, и Динко, убрались отсюда как можно скорее. Плаова два к одному скрон дрифта, ростовщик и бывший грабитель, большой плут, человек, которому палец в рот не клади, предвкушал получение просроченного долга от Хена Соло и жмурился от удовольствия. Он был в приподнятом настроении не только из-за того, что первоначальный долг должен был принести ему урожай роскошных процентов, но также по причине острой неприязни, которую он испытывал к Соло и возможности наконец-то доставить ему радость, причем довольно интересным способом. Сообщив о своей готовности уплатить долг, Соло назначил ему встречу здесь, на эти четыре, в одном из самых элегантных бистро Космопорта. Это плового два к одному вполне устраивало. Один из его принципов состоял в том, что при каждом удобном случае нужно стремиться совмещать тяжкий труд и удовольствие. Танцевальный купол «Свободный полет» — очень милое местечко, более того, просто шикарное. Плаова красавцем никто не называл. Большой, неуклюжий человек, лицо подергивается от нервного тика. Но деньги, как известно, помогают таких подробностей не замечать. Он развалился в кресле за угловым столиком в компании троих головорезов, которых привел с собой. Двое из них были людьми, крепкие мужчины, увешанные оружием. Третий — уроженец Давнарода 2 покрытый чешуей и длинномордой, обладавший подлинным даром неукоснительно выполнять приказания своего хозяина. Плаова, продемонстрировав, что он при деньгах и добившись таким образом расположения официантки, привел в порядок черный напомаженный кок и смахнул пылинку с плеча. Обиженный на природу за недостаток красоты, он восполнял его, прибегая к декоративной косметике. Хэн шутил, косметический ремонт лица. Ожидая, Плаова тайно злорадствовал по поводу предвкушаемой мести Хэну Соло. Нет, он ни минуты не сомневался в том, что пилот ему заплатит. Но Соло давно раздражал его своей способностью придумывать всякие блистательные увертки когда дело доходило до оплаты, да и вообще этой насмешливой и одновременно сбивающей с толку манерой поведения. Над Плаова стояли большие боссы, и было немало случаев, когда ростовщик терял лицо в их глазах именно из-за всяких заморочек Соло, а это были не те люди, которые склонны терпеть подобные вещи. Кодекс чести, которого придерживались все наживающие деньги на нелегальных операциях, не позволял Плаова передать шкипера Тысячелетнего Сокола в руки закона. Тем не менее, он только и поджидал удобного случая, чтобы насолить ему. И, похоже, дождался. Хен, с металлическим ящиком в руках в сопровождении Чубаки вошел в свободный полет и одобрительно хмыкнул. Как почти на всех цивилизованных планетах, Тут смешались многие расы, и знакомые Хэну, и совсем новые для него. Он немало побродил по галактике и все же не смог идентифицировать, по крайней мере, половину негуманоидов, которых увидел здесь. Ничего удивительного в этом не было. До сих пор никто не смог составить каталог всех разумных рас, обитающих в таком огромном множестве звездных систем. Сколько раз уже Хэн входил в помещение вроде этого? и окунался в пестрый калейдоскоп странных фигур, непривычных звуков и запахов. Прямо сходу ему бросилось в глаза не меньше дюжины разных типов респираторов, дыхательных масок и другой аппаратуры жизнеобеспечения, используемых существами, чья биология не соответствовала обычной для человека атмосфере. С особым одобрением Хен взирал на гуманоидов женского пола, Одетых в мерцающие шелка с украшениями из люминесцентов, и тут же, поймав его взгляд, одна из них оторвалась от игорных столов, которые предлагали излюбленное развлечения, поработой головой, отражение и звездный бой. Гибко двигаясь, она шла прямо на него. Высокая, узкая, с кожей оттенка темного вина и волосами цвета серебра, в облегающем фигуру платья. Которая, казалось, была соткана из белого тумана. Подойдя, она чуть прильнула к Хену грудью, закинув руки ему на плечи и сцепив пальчики. От ее волос и шеи исходил будоражущий запах. Привет, космолетчик. Она засмеялась. Кожа у нее была умопомрачительная. помрачительная. Как насчет того, чтобы потанцевать? Хен переложил ящичек в другую руку. Чубака пока молчал, но смотрел неодобрительно. Некоторые из их наименее удачных приключений начинались именно так. «Почему бы и нет?» Бархатным голосом страстно сказал одинокий космолетчик. «Потанцуем, повеселимся, деньги на ветер пошвыряем». Он мягко отвел ее руки в сторону. «Попозже, красотка». Она одарила его поистине ослепительной улыбкой, чисто профессиональной и тут же переключилась на другого клиента, не заботьтесь о том, слышит ее Хэн или нет.